В районе Монпарнас, л е п т е у л и в ь е возможно, один из самых дешевых ресторанов Парижа. Комплексный обед всего за 10 евро, два блюда и стаканчик вина. Кухня домашняя, честная и совершенно замечательные десерты, в которых не крупинки лишнего сахара. Хозяин заведения мил и сам обслуживает в зале. Днем всегда полно народу. Публика только местные, поскольку ресторан находится далеко от туристических троп. Мне очень нравится декор: лазоревые грубо покрашенные стены и зеркала в тяжелых бронзовых р а м а х Просто и красиво. По вечерам иногда живая музыка. Лептио л и в ь е улица Шершмиди, 82, шестой округ, метро с а н п л а с и д а Телефон 01 77 16 68 74. Для куполь знаменитые брасри. которую расписывали монпарнасские художники. Много света, цвета, стекла, огромное пространство и величественный декор. Здесь бывали все знаменитости начала XX века, от х и м и н г у э я до Дали. Для американских туристов это место о б я з а т е л ь н о к посещению. Тут всегда полно н а р о д а и достаточно шумно, но готовят вкусно, хоть и стоит это не дёшево. Фирменное блюдо ризотто с а м а р о м в соусе из шабли и пармезановыми вафлями. Тридцать восемь евро. Ужин на двоих с бутылочкой хорошего недорогого вина обойдется в сто двадцать евро. л я к у п о л ь Бульвар Монпарнас, сто два, четырнадцатый округ, метро Ваван, телефон ноль один сорок три двадцать четырнадцать двадцать. Монпарнас тысяча девятьсот. Помпезно. Роскошный декор в стиле арнуво, фрески, зеркала и з г и б ы светильников. Это здание включено в список национального исторического наследия. В ресторане прекрасно все: и кухня, и обслуживание, и обстановка. Пожалуй, немного шумновато, так что для интимного вечера вряд ли подходит, но чтобы почувствовать себя действительно в Париже, идеальный выбор. Днем ресторан предлагает комплексный обед около 35 евро. Вечером ужин из трех блюд обойдется в пятьдесят евро. Бульвар Монпарнас пятьдесят девять, метро Монпарнас или Вава, телефон ноль один сорок пять сорок девять девятнадцать два н л я Комптуар не п о н Все готовится у вас на глазах и все летает. Повара жонглируют креветками, кабачками, нежными ростками сои и отправляют это все вам прямо в рот. Нет, могут и не в рот, если вы стесняетесь. Могут и в тарелку. Ужасно весело и совершенно неформально. Японская кухня, темпура, терияки. Комплексный обед от 30 евро. к о м п т у в а р н и пом. Авеню Менна, т р е т пятнадцатый округ. Метро Монпарнас. Телефон ноль один сорок пять сорок восемь двадцать восемь девяносто восемь.